Глава двадцать девятое. Бой с игроками. Интересно, услышали ли голоса игроков мои товарищи? Если нет, то сейчас услышат звон оружия. Главное не умереть в самом начале схватки, а то, а то, что эти самые игроки не в курсе про еще четверку моих союзников, я уверен. Не видно их отсюда. И это большой плюс. Ребята и девчонки смогут напасть на группу пришлых неожиданно и со спины. Успеваю выхватить свой меч, шагаю под замах клума, немного смещаясь. Его топор на длинной рукояти с гулом проносится совсем рядом. Своим клинком полосую ему по руке. Утопить его в теле врага пока не решаюсь. Дорого каждое мгновение. Я один, а противников пятеро. И мне нужно не только продержаться до прихода подмоги, но и как можно сильнее обескровить врага. Чем он слабее, тем меньше шансов, Что пострадает кто-то из своих. А! Клум вскрикивает от боли. Рука! Арбалетный щелчок и уже моя очередь испытать боль. Болт задевает плечо. Хорошо, что покасательный. Его узкий наконечник проходит сквозь кольца кольчужки, вспарывая кожу и верхний слой мышечных волокон. И застревает, уперевшись в броню изнутри. Да так и остается болтаться в рукаве. Жаль, щит не успел схватить. Сейчас бы им смог прикрыться. Но не бывает худо без добра. Благодаря свободной руке успеваю схватить нацеленное мне в живот копье и отвести его в сторону. При этом немного прокручивая древко, чуть не вырывая его из рук джафа. Тот оружие не выпускает, но принимает неудобную для себя позу. А вот я таким удачным обстоятельством и положением пользуюсь. Благодаря разогнанному телу и точному выпаду мечом, Его острие легко, словно не замечая преград, погружается в горло противника. Чуть ли не до самой гарды. Вы убили джав восьмого уровня. Получен опыт. Вы убили врага вашей фракции. Репутация с фракцией славянские дикари плюс один. Вы убили игрока со статусом убийца. Выше вас по уровню. Плюс один процент к урону и защите против других игроков. Вы убили игрока вражеской фракции, выше вас по уровню, плюс 1% к урону и защите против игроков вражеской фракции. Обрадоваться устранению противника не успеваю. Сильный удар в спину толкает меня на застывшего со стекленевшим взглядом джафа, а область левой лопатки взрывается сильной болью. За затылком со свистом пролетает еще один болт. Упав на землю, вырываю из шеи убитого свой меч и сразу перекатываюсь. Вовремя. На место моего падения опускается навершие здоровой дубины и стыканной гвоздями. Левая рука ворочается с трудом. Движение сковано из-за боли, переходящей в нее от лопатки. Даже просто водить плечом и сгибаться больно. Но что же делать? Приходится сжать зубы и терпеть, превозмогая боль. Добейте да его!» Слышу чей-то гневный крик. «Он Джафу убил!» «Вот падла!» Добавляет другой голос. «Это же нуб третьего уровня! Как ему удалось?» Новый могучий взмах дубины пытаюсь отбить своим оружием из положения лежа. От удара моя рука дергается в сторону. Чуть не теряю меч. Зато спасаю лицо. И гвозди дубины вжикают перед самым носом. «А! Не могу рукой пошевелить!» Продолжает на фоне вопить клуб. Он ее до кости рассек. Да затухни уже, бросает своему дружку Декстер, что оказался за моей спиной. Это вовремя он дал о себе знать. Успеваю выставить над головой меч плоской стороной. Клинок Декстера громко дзинкает о мое оружие. А в висок рена очередной раз размахнувшегося на меня дубиной втыкается стрела. Илюха, держись! С криком схватку врывается рогдай. Обрушивая молот на арбалет и руки его держащие, и теперь поль орет от боли. Декстер поднимает щит, и болт, пущенный красавой, вязнет в древесине. Но тут уж я не упускаю момента. С положения лежа бью сразу обеими ногами. Одной в щит подбрасываю его выше, второй — по внутренней стороне бедра противника. Тот немного припадает на ногу, открывая мне свой левый бок. Туда и втыкаю острие меча а грудь его пронзает копьем миловида. Еще несколько секунд, и застигнутые врасплох игроки выбывают из схватки в полном составе из-за ранений, несовместимых с жизнью. Мне добавляют еще 4 очка к репутации со славянскими дикарями за убийство врагов фракции, а вот бонусы, добавляющие проценты к урону и защите, нет. Скорее всего из-за того, что убиты противники не лично мной, или из-за того, что сражался я не в одиночку. Такие тонкости мне пока неизвестны. До четвертого уровня остается набрать совсем немного опыта. Думаю, еще одной группы разбойников хватит. Рану на плече я практически не ощущаю. Считай царапина. А вот отбитые дубины лопатка и прокол в том месте от гвоздя доставляют проблемы. Но хорошо, что с нами красава. Я, под завистливые взгляды Рогдая, позволил девчонкам стянуть с себя кольчугу с поддоспешником и обработать поврежденные ткани. Ощущать прохладные девичьи ладошки на своем теле было приятно, и это несмотря на ноющую область спины. А исцеляющее заклинание творит чудеса. После всех процедур я практически здоров, легкая ломота в месте ранения не в счет. По итогу боя с пяти игроков вражеской фракции Рогдай их еще называет аграми из-за ников, прописанных красным шрифтом. Нам достается еще одна кучка некачественной экипировки, несколько экземпляров оружия и небольшой запас арбалетных болтов и стрел. От последних пользы больше, чем от дрянных доспехов и посредственных орудий убийства. Еще на запястье Поле была обнаружена фенечка из льняных ниток, добавляющая плюс один к дальности стрельба из луков и арбалетов. Ее мы отдали Милославе. Как объяснил мне Рогдай, Магические предметы с бонусами – редкость в этом игровом мире и очень ценятся. Откуда у низкоуровневого игрока оказалась эта фенечка непонятно. У купцов такие предметы стоят дорого, да и не факт, что продадут. С мобов выпадают очень редко. В награду за задание выдают еще реже. Часто магические вещи снимают с трупов неписей. Даже появились специальные команды игроков, что выясняют, У кого из НПС имеются подобные предметы? Выслеживают, подлавливают в местах без свидетелей и убивают. Последнее, если получается. Магическую фиговину продают, а барыш делят на команду. Мы же продавать фенечку не собираемся. Нам усиление и самим нужно. А главное, Милославе она понравилась. И вряд ли получится уговорить ее расстаться с ней. Я уж точно пытаться не буду. Следующая тройка разбойников оказывается довольно резвой и умелой. Или мы после череды побед слишком сильно уверовали в свою удачу и крутость, потому расслабились. Противники выделяются статью, качественными кольчугами и оружием. Нас, вышедших на них прямо в лоб, почти сразу сминают. Тати, профессионально орудая мечами, довольно быстро оставляют нам по нескольку ранений. При этом ловко блокируют наши выпады. И те проходят безрезультатно. Разбойники замечают, что наши раны быстро затягиваются под заклинаниями красавы, а стрелы Милославы все же находят бреши в обороне и ранят их. Хоть и не смертельно, они решают прорваться к девчонкам. Двое противников связывают нас боем, а третий огибает с фланга и очень стремительно начинает сокращать дистанцию до нашей лучницы. А я такого допустить не могу. В отвлекающем маневре бросаю свой щит в харю одному из бандитов, что сдерживают нас. Так хоть появится шанс у ребят, пока меня не будет рядом, резко разворачиваюсь и пытаюсь догнать прорвавшегося мужика. Щелкает лук Милославы, стрела дзинькает о выстреленный меч разбойника. А вот арбалетный болт красавы мужик не успевает блокировать. Тот пробивает голень. Благодаря этому обстоятельству скорость Татя падает и у меня получается его настигнуть. Каким-то чутьем он успевает среагировать на мой выпад мечом и выставить свой щит, но на угрозу в моем лице не отвлекается, пытаясь достать лучницу в длинном выпаде своим клинком. Даже если воткну ему в спину острие своего оружия, врага это не остановит, и он сможет дотянуться своим мечом до Милослава. Ну уж нет! Прыгаю на противника, при этом стараясь глубже ранить мечом. Смертельного удара не получается. Уж больно крепок враг, да и бронька качественная. Зато его придерживаю. Кончик вражеского клинка немного не достает до шейки девушки и валю на землю. Мирослава же делает шаг назад, притом она накладывает новую стрелу. Хлопок тетивы и у удерживаемого мною противника в голове появляется отверстие с торчащим оттуда хвостовиком стрелы. Не теряя времени даром, поднимаюсь и мчусь обратно к ребятам. Они уже получили еще несколько ранений, которые красава исцелить не успевает. Вперед меня к татям успевает стрела нашей лучницы, а уж следом и я накидываюсь на врага. Добиваем эту двойку, и мой прогресс опыта заполняется. Мне перепадает новый уровень, четвертый. Теперь у меня 20 свободных очков характеристик, а это, я так понимаю, дофига. Но распределять их еще рано. Нужно сначала достигнуть 10 уровня. Как поделился информацией Рогдай, для игроков, выбравших фракцию славянские дикари, он является максимальным. Плюс необходимо как можно сильнее развиться. Желательно так, чтобы прогресс роста характеристик замедлился настолько, что практически стоял на одном месте, а сейчас он растет, пусть и не так скоро, как в самые первые дни моего пребывания в этом мире, когда можно поднять их на несколько пунктов за день, усиленно тренируясь. К новой тройке разбойников мы поднимаемся скрытно, больше не рвемся на пролом, не мним себя бывалыми ратниками, осторожничаем, выгадываем. И расправляемся с ними довольно легко. Воинами они оказались на порядок слабее предыдущих. И экипировка их хуже. После этого боя уже Рогдай радуется новому уровню. А у меня поднимается навык владения мечом на один пункт. Теперь девять. А дальше нам предстоит выбрать. Идти дальше к лагерю разбойников. Но мест для трофеев у нас больше нет. Или переть все мешки в лесной берег и уже завтра выдвигаться к лагерю. По описанию Будемира, нам сейчас до него не так уж и далеко осталось. Выбор сложный. Время для продолжения похода еще есть, но все немного подустали, как физически, так и морально. Можно сейчас оттащить выбитые из разбойников добро в поселение, отдохнуть, а утром со свежими силами обратно. К единому мнению не приходим потому решаем немного передохнуть и перекусить, заготовленными на этот случай припасами. Отойдя на сотню шагов в сторону, выходим к излучине реки. Удобное здесь место. Небольшая лужайка на берегу, скрытая со всех сторон густым высоким кустарником и деревьями. Тут и устраиваем привал.